Скука жизни Я жить устал среди людей и в днях, Устал от смены дум, желаний, вкусов, От смены истин, смены рифм в стихах. Желал бы я не быть Валерий Брюсов, Не пред людьми от них уйти легко. Но пред собой, перед своим сознанием Уже в былое цепь уходит далеко, Которую зовут воспоминанием. Склонясь, иду вперед, растущий груз влача, Дней, лет, имен, восторгов и падений. Со мной мои стихи бегут крича, Грозя мне замыслов, недовершенных теней. Слепят глаза, сверканье бесчисла, Слова из книг, истлевших в сердце склепе. И женщин, жадные тела, цепляются за звенья цепи. О да! Вас, женщины, к себе воззвал я сам, От ложа душного, из келий, с перепутей, И отдавались мы вдвоем одной минуте, И вместе мчало нас течение по камням. Выскованы со мной небесным высшим браком, Как с морем воды впавших рек, Своим я вас отметил знаком, Я отдал душу вам на миг». И тем навек. Иные умерли, иные изменили, Но все со мной, куда бы я ни шел, И я влеку по дням, клонюсь, как вол, Изнемогая от усилий могильного креста Тяжелый пьедестал, живую груду тел, Которые ласкал. Которые меня ласкали и томили. И думы, сколько их в одеждах золотых, Заветных дум, лилеенных с любовью, Принявших плоть и оживленных кровью. Я обречен вести всю бесконечность их. Есть думы тайные, И снова в детской дрожи, Закрыв лицо, я падаю в прах. Есть думы светлые, Как ангел Божий, Затерянные мной в холодных днях. Есть думы гордые, Мои исканья Бога. Но оскверненные притворством и игрой Есть думы женщины, Глядящие так строго Есть думы карлики С изогнутой спиной. Куда б я ни бежал Истоптанной дорогой Они летят, бегут, Ползут за мной. А книги Чистые источники услады, В которых отражен родной и близкий лик, Учитель, друг, желанный враг, двойник, Я в вас обрел все сладости и яды. Вы были голубим в плывущий мой ковчег, И принесли мне весть, как древле ною, Что ждет меня земля под пальмами ночлег, Что свой алтарь на камнях я построю. С какой жадностью, как тесно я приник К стацветным стеклам, к окнам вещих книг, И, увидав сквозь них просторы и сиянье, Лучей и форм безвестных сочетания, Услышал странные родные имена. И годы я стоял безумный у окна, Любуясь солнцами, моя душа ослепла, Лучи её прожгли до глубины, до дна, И все мои мечты распались горстью пепла. О, если бы все забыть, быть вольным, одиноким, В торжественной тиши раскинутых полей, Идти своим путем, бесцельным и широким, Без будущих и прошлых дней. Срывать цветы, мгновенные, как маки, впивать лучи, как первую любовь. Упасть и умереть, и утонуть во мраке, без горькой радости воскреснуть вновь и вновь.